К сожалению, уважаемый Ахмет-аглы, порадовать мне вас нечем. Сотрудник Стамбульского национального музея аккуратно отложил в сторону сильную лупу и поочерёдну указал рукой на вскрытый свинцовый контейнер и бережно расстелил на столе кусок светло-серой материи желтоватого оттенка. Это несомненно подделка. Материя даже не чистый лён. В ней присутствуют вполне современные искусственные волокна, состаренные химическими реактивами. Изображение Иисуса нанесено при помощи лазерного сканера. Контейнер, кстати, тоже изготовлен из современного листа, и в свинце есть примеси, которых никак не могло быть в металле XIII века. Ошибки быть не может. Лицо Ахмеда оглы на тело стремительно наливаться нехорошей чернотой. И хотя в голосе ещё звучала почти детская надежда на то, что всё ещё образуется, что этот проклятый эксперт, нанятый за очень приличные деньги, сейчас улыбнётся и заявит, что он пошутил, и платё вироники, конечно же, настоящий, но но бизнесмен уже понял, что его в очередной раз обманули. как доверчивого простачка крестьянина на базаре вы конечно можете обратиться к другому эксперту с нотками снисходительности и лёгкой обиды ответил эксперт пожимая плечами но он уверяю вас скажет то же самое положим чтобы отличить чисто льняное полотно семисотлетней давности от современной тряпки совсем не обязательно быть специалистом хорошо Ахметов оглы неподнимая глаз, подписал чек и протянул его эксперту. Это оговорённое вознаграждение за ваши труды и небольшая прибавка за конфиденциальность. Мой секретарь отвезёт вас в аэропорт. Всего доброго. И да хранит вас Аллах. Твари, грязной кучки верблюжьего помёта. Турок с ненавистью посмотрел на дверь. за который скрылся этот умник из Стамбула, разговаривавший с ним с Ахмедом оглы, словно с тупым и тёмным каминатёсом. Теперь мне всё ясно. Теперь понятно, почему сегодня ночью, когда стали своими трясущимися ручками вскрыл этот дурацкий кусок свинцовой трубы, он сразу начал требовать свою долю. Он в первые же минуты понял, что эта тряпка не стоит и медной монетки. И как он прямо на глазах поскучнел, когда я заявил ему, что все расчёты будут только после серьёзной экспертизы. Ты вар, поганый ишак. И ведь ни слова мне обмолвился, а сразу вспомнил про какие-то неотложные дела. Так, стоп, девка. Француженка эта гадина. Как ловко она меня, а, и своими руками от доль ей 50.000. Но это я у неё вместе с песней вырву. А пока главное. Главные русские. Где они сейчас? Что делают? Прошли почти сутки. Они уже вполне могли, а и шайтан. Турок подтыкал пальцем в кнопки мобильного телефона, и когда в трубке раздалось солидное полковник Халет слушает, сухо сообщил: Дорогой полковник, сегодня ночью мои люди вырвали из рук русских археологов то, что мы все так старательно ищем. Но находка оказалась подделкой. Где сейчас эти русские, я не знаю. Возможно, уже в России. А от вас, уважаемый, я что-то не вижу ощутимой помощи. Все ждут, когда я один всё сделаю, а потом сбегутся делить прибыли. Так не пойдёт. Я выхожу из этого дела. Я не так богат, чтобы платить большие деньги за миражи. Если хотите, можете сами отыскать русских и отобрать у них реликвию. Если они всё-таки найдут её. Я лично сомневаюсь, что она вообще существует. Всё это детские сказки, придуманные жуликами для вытягивания денег из завершенных простаков. Всего доброго, дорогой Халет. Ахмеда-аглы нажал кнопку отбоя и тут же набрал номер своего секретаря. "Собери людей, кого сочтёшь нужным, и доставь мне их всех: немца, русских и французскую девку из музея. Я хочу каждому из них посмотреть в глаза, когда они будут подыхать в страшных муках, и объяснить, что Ахмеда-аглы обманывать нельзя. Всё, работай." Жокрен Е сидевший в неприметном фургончике с затемнёнными стёклами в квартале от особняка турецкого бизнесмена, стянул с головы наушники, небрежно швырнул их на торпеду приборной панели и отключил передатчик. С усмешкой бросил в рот сигарету и щёлкнув дешёвой китайской зажигалкой, глубоко затянулся, затем выдохнул сизые облачка дыма и набрал номер Шталя. Босс По-моему, это копченый свинья с усами собирается объявить нам войну. Да, приказал своему недоумку Сашрамом со собрать каких-то обрегов и всех нас повязать русских и мою соотечествицу в первую очередь. Он говорит, что в затеею с этой реликвией больше не верит. Да, анфантери баль капризничает, на весь сеть обиделся. А как у вас там? Все под контролем? Отлично. И когда? Сегодня ночью ещё лучше. Давно пора завязывать с этой Турцией. Всё, Бус, до связи. Легионер выключил телефон, выбросил в окно окурок и, думая о чём-то своём, несколько раз глубокомысленно кивнул и с чувством изрёк в пространство: Придурки.